Мы медленно и молча шли по аллее. Я молчал. Я был всего в двух шагах от нее, но я молчал. Я мог бы проходить с ней целые сутки, но разговаривать я не мог. Почему ты молчишь? Почему? Говори хоть что-нибудь. Не молчи, я прошу тебя, не молчи. Я молчал. И тогда она заплакала. Закрыла лицо руками, сутулившись и сгорбившись, Повернула направо, И я понял, что она пошла к нему. Она уходила от меня, Она приближалась к его дому. Наплевать, пусть, пусть идет. Забыть ее, навсегда забыть ее имя, ее глаза —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 Ты еще будешь просить у меня прощения. Еще будешь умолять меня. Никогда я не пойду за тобой. Никогда мне не нравилось твое лицо. Твоя фигура. Твоя походка. Наташа! Наташа! Подожди, Наташа. Но почему ты идешь к нему? Я, я не пущу тебя. Иди. Ты не пойдешь к нему, слышишь? Не пущу, не пущу, слышишь? Дурачок. Не пущу. Иди. Наташа, не ходи к нему. Ну почему ты идешь к нему? Почему? Почему? Почему? Она остановилась, посмотрела на меня, и я вдруг увидел, что она старше меня. Вдруг я понял, что она целый день ждала от меня чего-то. Но чего? Иди, я позвоню тебе. И она ушла. Потом она повернула направо, налево, снова направо. Я шел за ней следом и тоже поворачивал направо, налево и снова направо. Она подошла к его дому, остановилась около его подъезда, подняла голову и посмотрела на его окна. В его окнах горел свет. И так ни разу не оглянувшись, она вошла в подъезд его дома. Прижавшись к забору, я смотрел на окна его квартиры. Что происходило за ними? Какие произносились слова. Почему они там наверху вдвоем, а я здесь один? Почему она все-таки ушла? Смутно я начинал догадываться, что-то кончалось в этот день в моей жизни, серебристое и солнечное. Я закрыл глаза. Я хотел что-нибудь вспомнить, что-нибудь далекое и приятное, Я хотел отогнать воспоминаниями все те новые мысли и ощущения, которые лишали меня привычных представлений о жизни. Мне захотелось забыться, перенестись в другие миры и земли. Мне захотелось раствориться в прошлом, простом, понятном и желанном. И я вспомнил, как однажды летом прошлого года мы провели с ней целых два дня, Ясных, прозрачных, наполненных синевой с легкой солнечной беззаботностью. Я смотрел на его освещенные окна и не видел освещенных окон. Ничего не было ни дома, ни улицы, ни вечера, ни чужого темного двора. Я плыл по залитому солнцем водохранилищу, По широкой и доброй воде. Плыл навстречу доброму ветру, Навстречу белым чайкам И далеким зеленым лесам. Я стоял на палубе на самом носу. Рядом со мной стояла Наташа. И мне казалось, что мы никуда не движемся, Что мы замерли на месте, остановились, А зеленые, белоствольные берега Сами плывут мимо нас, Стараясь удивить нас своей мгновенной неповторимостью. Леса сменялись рощами, Рощи-полянами, поляны-полями, И снова тянулись леса, леса, леса. И, казалось, деревья, стоявшие у самой воды, Растут не на земле, а прямо из воды. На палубе кроме нас никого не было. Мы пошли на корму. Наташа остановилась возле спасательного круга, Долго смотрела на него.